Из стенного шкафа они вышли не в Нарнию. На склоне холма было холодно, и Джейк вскоре начал дрожать. Оглянувшись, не увидел портала, через который они прошли. В тусклом воздухе стоял какой-то резкий, не особо приятный запах, словно неподалеку разлили керосин. Из маленькой пещеры на склоне, размером не больше стенного шкафа, Дед принес одеяло и флягу с водой, в которой чувствовался резкий привкус щелочи. Джейк и Роланд завернулись каждый в одно одеяло. Эдди взял два и укутал себя и Сюзанну. Джейк, стараясь не дать зубам начать выбивать чечетку, чувствовал, что остановить их уже не удастся. Завидовал этой парочке, которая согревала друг друга. Динг тоже завернулся в одеяло, а вот Тэт и Стэнли холода, похоже, не чувствовали. «Посмотрите вниз», – предложил Тэт Роланду и остальным. Он указывал на стальную паутину рельсов. Джейк увидел стеклянную крышу сортировочного узла, примыкающего к зданию с зеленой крышей, длиной никак не меньше полумили. Рельсы уходили во всех направлениях. «Станция Тандерклэп. Размеры станции произвели на него впечатление. Где волки сажали в поезд похищенных детей и везли по тропе луча Федик, и откуда отсылали обратно в Калью уже рунтами. Даже после всех приключений, выпавших на его долю, Джейку с трудом верилось, что двумя минутами раньше они находились внизу, в шести или восьми милях от маленькой иглы. Он подозревал, что они все внесли свою лепту, чтобы держать портал открытым, но создал его лишь один из них – Стэнли. И теперь он побледнел и выглядел очень усталым, словно совершенно вымотался. Однажды даже покачнулся, и Динг, по мнению Джейка, очень неудачно этому дали прозвище – «член», схватил его за руку и помог удержаться на ногах. Стэнли вроде бы и не заметил смотрел на Роланда с благоговейным трепетом. «Это не просто благоговение», — думал Джейк. «И не совсем страх. Что-то еще. Ну что?» К станции приближались две моторизированные повозки на большущих надувных шинах. Вездеходы. Джейк предположил, что это горностай, кем бы он ни был, и его тахины. «Как вы уже поняли», — продолжил Тэд В кабинете главного надзирателя Девартой зазвенел сигнал тревоги. В кабинете ректора, если хотите. Так происходит всегда, если кто-то пользуется дверью между зоной сосредоточения и ста. Я уверен, что вы называете его не старший надзиратель и не ректор. Сухо оборвал Теда Роланд. А кидам. Динки рассмеялся. Вы в этом не ошиблись. Что означает кидам? Спросил Джейк, хотя в принципе уже догадывался, каким будет ответ. В калье говорили «Ума-палата», «Сердце-палата», «Ки-палата». Выражение это охватывало, спускаясь сверху вниз мышление эмоции и низшие функции человека. Другими словами, животные, физиологические. Синонимом «ки-палаты» являлась «говна-палата», если кому-то хотелось выразиться грубо. Тед пожал плечами. «Кидам означает говно вместо мозгов. Так Динки прозвался Сэп Рэнтиса, ректора, Тевар Той. Но ты это уже знал, не так ли?» «В общих чертах», — признал Джейк. Тед ответил долгим взглядом, и когда Джейк проанализировал этот взгляд, он смог более точно определить, как Стэнли смотрел на Роланда. Без тени страха, но как зачарованный. Джейк не сомневался, что взгляд Теда во многом обусловлен его внешним сходством с кем-то по имени Бобби. И он точно знал, что Теду известно о его способности читать мысли других. Но в чем причина зачарованности Стэнли? Или он все выдумал? И Стэнли так смотрел на Роланда только потому, что не ожидал увидеть настоящего живого стрелка. Тед резко повернулся от Джейка к Роланду. «А теперь посмотрите сюда». «Вау!» – воскликнул Эдди. «Что за черт?» Сюзанна, увиденное, как удивило, так и позабавила. Тед словно показывал им декорации к библейской саге Сесилья де Милля «Десять заповедей», к тем эпизодам, где Красное море, разошедшееся по приказу Моисея, выглядело совсем как желе, а голос Господа из «Неопалимой купины» не отличался от голоса Чарльза Лафтона. И все-таки зрелище было потрясающее. подстать голливудским спецэффектом. А видели они единственный мощный великолепный столб солнечного света, падающий вниз сквозь дыру в прижимающихся к земле облаках. Столб этот прорезал необычно темный воздух, как луч прожектора, и освещал поселение, которая располагалась примерно в шести милях от станции тандер Примерно в 6 милях – это все, что можно было сказать о местоположении поселения, потому что здесь не было ни севера, ни юга. Во всяком случае, в привычном всем понимании. Тут речь могла идти только о тропе луча. Динки, наш бинокль в... Нижней пещере, да? Нет, я принес его в верхнюю. «Когда мы приходили сюда в последний раз?» Ответил Тед, пытаясь не терять терпения. «Он лежит на ящиках у самого входа. Сходи за ним, пожалуйста». Эдди пропустил этот разговор мимо ушей. Не мог оторвать глаз от единственного столба яркого солнечного света, падающего на веселенький зеленый участок земли, который неведомо как оказался в этой темной и голой пустыне. Он подумал, что должно быть именно так воспринимали центральный парк туристы со Среднего Запада, впервые приехавшие в Нью-Йорк. Эдди видел здания, которые выглядели как университетские и очень красивые общежития. Другие больше напоминали уютные старинные особняки с широкими зелеными лужайками перед ними. Дальнюю сторону освещенной зоны занимала улица с магазинами по обе стороны. Идеальная маленькая главная улица Америки. За исключением одного. И начало, и конец упирались в темную скалистую пустыню. Видел четыре каменные башни, стены которых увевал зеленый плющ. Нет, шесть. Две практически полностью прятались в тени старых вязов. Это же надо. Вязы в пустыне. Динг вернулся с биноклем, предложил его Роланду, но тот покачал головой. Не обижайся на него! Эдди повернулся к Динке. У него глаза, да, скажем так, это больше, чем глаза. А вот я не прочь воспользоваться биноклем. Я тоже. поддакнула Сюзанна. Эдди протянул бинокль ей. Дама имеет право. Да, нет, я. Прекратите. Тед чуть ли не рявкнул. Времени у нас в обрез, наши риски огромны. «Не тратьте зря первое и не увеличивайте второе, пожалуйста!» Сюзанне такой тон не понравился, но она сдержала резкий ответ. Вместо этого взяла бинокль и поднесла к глазам, подрегулировала резкость. И лишь убедилась в том, что видит перед собой идеальный кампус, слившийся с соседним городком. «Готова поспорить, что здесь никаких трений между студентами и горожанами», – подумала она. Держу пари. Город Вязов и университет разрушителей живут душа в душу. Подходят друг другу, как ореховое масло и джем, как эбот и Костелло, как рука и перчатка. Она видела перед собой иллюстрацию к рассказу Рэя Брэдбери в Saturday Evening Пост. Газету она всегда начинала читать с рассказа. Любила Брэдбери. И увиденное в бинокль заставила подумать ее о Гринтауне, знаменитом воображаемом городке Брэдбери в Иллинойсе. Городка, где взрослые сидят на крыльце в креслах-качалках и пьют лимонад, а дети с фонариками играют в салки в предвечерних, рассекаемых светляками сумерках. А прилегающий к городку кампус там, конечно, не выпивают, во всяком случае знают меру. Никаких косячков с марихуаной, никаких колес, никакого рок-н-ролла. Девушки на прощание целомудренно целуют юношей и всегда вовремя возвращаются в общежитие, чтобы комендант не подумал о них дурно. Солнце светит днями напролет. Из радиоприемников слышатся песни Перри Кома и сестер Эндрюс. И никто не подозревает, что они на самом-то деле живут на руинах мира» который сдвинулся с места. «Нет», – подумала Сюзанна. «Некоторые знают. Вот почему эти трое пришли нас встречать». «Это Девар Той. В ровном голосе Роланда не слышалось вопросительных интонаций. «Да», – кивнул Динки. «Наш добрый знакомец с девартой. Он встал рядом с Роландом и указал на большое белое здание рядом с общежитиями. Видите тот белый дом? Это дом разбитых сердец, где живут кантой Тед называет их низшими людьми. Они помесь людей Тахинов, И для них это не Девар Той, а Алгул Сьента, что означает... Синие небеса, закончил Роланд. И Джейк сразу понял, откуда такое название. Крыши всех домов, кроме башен, были синими. Не Нарния, а Синие небеса где местный народ приближал конец мира. Всех миров.